Глава двадцать третья. В толпе быстро нашлись свидетели события. Один человек сквозь открытое окно машины слышал, как пара ссорилась за несколько минут до выстрелов, а какая-то женщина утверждала, что сразу после стрельбы видела убегавшего по улице мужчину. Ее слова заставили нескольких человек поспешить в сторону церкви, и не прошло и десяти минут, как они... Вернулись с подозреваемым. Он все еще держал в руке пистолет и не делал никаких попыток противиться задержанию. Мария узнала его уже издали. Конечно же, это был Андреас. Плака была потрясена глубочайшим образом. Да, все предполагали, что этот вечер станет незабываемым, но не таким же образом. Некоторое время люди стояли вокруг тихо переговариваясь, но вскоре весть о том, что убита сестра Марии, а муж Анны, уже задержан за это преступление, разнеслась повсюду. Величайший праздник внезапно закончился самым трагическим образом, и теперь людям не оставалось ничего, кроме как разойтись. Музыканты куда-то исчезли, остатки еды были убраны со столов, с уезжавшими Афининами, тихо попрощались, пожелав им начать новую жизнь с родными и друзьями. Тем, кому ехать было не так далеко, местные предложили переночевать у них, чтобы на следующий день отправиться в свои деревни и городки в других частях Крита. Андреаса Вандулакиса увезли под охраной полицейских, ему предстояло провести ночь в тюремной камере в Элунде, а тело Анны отнесли в маленькую часовню у моря, где оно и должно было остаться до похорон. Дневные температуры не становились ниже. Даже теперь, когда ночь уже уступала место дню, в воздухе висела душная жара. Во второй раз за сутки маленький дом Георгиса был полон народа. В прошлый раз люди приходили, предвкушая праздник, Теперь они готовились к горестным сетованиям. Приходил и священник, но увидев, что при таких трагических обстоятельствах он вряд ли сможет дать какое-то утешение, ушел. В четыре часа утра Георгис, окончательно измученный, поднялся в свою спальню. Он буквально онемел и не знал, то ли это от горя, то ли он вообще утратил способность чувствовать. Даже возвращение Марии ничего теперь не значило. Керитсис пробыл в доме около часа, но сегодня он больше не мог ничего сделать. Завтра, которое уже почти наступило, он собирался помочь организовать похороны, но пока что должен был немного поспать в свободной комнате над таверной Фатини и Стефаноса. Даже когда в их селении ничего не происходило, Деревенские обожали посплетничать, а уж теперь они не успевали перевести дыхание. Пролить некоторый свет на события, приведшие к убийству Анны, смог Антонис. Ранним утром, когда несколько мужчин еще сидели за столиками в баре, он выложил им все, что знал. Уже несколько недель назад он заметил, что Маноли посреди дня куда-то на несколько часов исчезает. Конечно, это нельзя было назвать прямым доказательством, но все равно позволяло как-то объяснить, что довело Андреаса до убийства собственной жены. К тому же за прошедшие дни настроение Андреаса становилось все хуже и хуже. Он то и дело кричал на всех, с кем сталкивался. Рабочие стали не на шутку его бояться. Гроза собиралась, напряжение нарастало. До этих пор Андреас пребывал во тьме, блаженно не замечая поведения жены, но как только он, открыв глаза, вышел на яркий свет и увидел правду, у него оставался только один путь. Завсегдатые бары сочувствовали Андреасу. Многие сошлись на том, что и они бы дошли до убийства, обманив вот так же жены. Мужское достоинство грека не могло вынести подобного бесчестья. Ледаки, похоже, был последним, кто видел Маноли, исчезнувшего теперь без следа, хотя его драгоценная Лира по-прежнему висела на стене за стойкой бара. «Он приходил сюда вчера?» «Около шести вечера», — сообщил хозяин бара. «Был бодрым, как всегда, и, казалось, собирается остаться на праздник». «Но после того его никто не видел», — сказал Ангелос. «Наверное, ему было неловко встречаться с Марией». «Но он ведь и не думал, что по-прежнему обязан жениться на ней», — удивился кто-то. «Вряд ли, зная Маноли, но все равно он, похоже, хотел держаться от нее подальше», — предположил Ледаки. «Лично мне не кажется, что это как-то связано с Марией», — покачал головой Антонис. «Думаю, он просто знал, что его время вышло». Тем же утром Антонис поднялся на холм к дому Маноли. Он ничего не имел против этого обаятельного, но пустого типа. С Маноли было хорошо выпить и поболтать, но все равно необходимо было проверить мелькнувшую у Антониса мысль, что Маноли может лежать в своем доме в луже крови. Если Андреас убил свою жену, он вполне мог не пройти и мимо своего кузена. Антонис сначала заглянул в окна. Все внутри выглядело как обычно это был беспорядок дома холостяка где кастрюли и тарелки стояли как попало занавески задернуты лишь наполовину на столе виднелись крошки стояли наполовину пустые бутылки вина именно это и ожидал увидеть антонис он подергал дверь и обнаружив что то не заперта решился войти внутрь наверху в спальне ему предстала картина еще более ярко свидетельствовавшая о том что живший здесь человек был не слишком аккуратен. Но Антонис увидел также и следы поспешного бегства. Ящики комодов остались выдвинутыми, одежда выплескивалась из них, как лава из жела вулкана. Распахнутые дверцы платинового шкафа позволяли видеть пустые вешалки. Незаправленная постель со скомканными простынями и примятой подушкой — это Антонис также ожидал увидеть, Но что действительно подсказало ему, что ощущение пустоты в доме было не случайным, так это упавшие фотографии в рамках, которые стояли на комоде у окна. Выглядело все так, словно фотографии опрокинули в спешке. К тому же две рамки оказались пустыми, снимки из них были выдраны. Все говорило об одном. Да и грузовик Маноли исчез. Так что теперь... Маноли мог быть уже в любой части Греции, но искать его никто не собирался. Отпевание Анны состоялось не в главной церкви Плаки, где искал убежище Андреас, а в часовне на окраине деревни. Это небольшое строение смотрело на море, и из него всегда была видна Лонга. Ничто, кроме соленой воды, не разделяло маленькое кладбище на берегу и место последнего упокоения прокаженных, где лежали в земле останки матери Анны. Не прошло и двух суток после смерти Анны, как небольшая группа, одетых в темные людей, собралась на вдушной часовне. Семья Вандулакис не явилась. С момента убийства они заперлись в четырех стенах своего дома в Элунде. Мария, Георгис, Киритсис, Фатине, Савина и Павлос стояли, склонив головы, пока священник читал над гробом молитвы. Волны Ладана плыли из кадильницы, пока звучали слова о прощении грехов и вечной жизни, и все почти беззвучно повторяли их. Когда настал момент погребения, все вышли наружу под безжалостные солнечные лучи. Слезы и пот, смешиваясь, текли по щекам. Никто не мог до конца поверить, что в деревянном ящике, который вскоре должен исчезнуть в темноте, действительно лежит Анна. Когда гроб опустили в яму, священник взял горсть земли и высыпал на его крышку. «Эта земля принадлежит Господу», — сказал он, «как и все, кто живет на ней». Пепел искодило посыпался вниз смешиваясь с сухой землей, и священник продолжил. «Даруй упокоение души рабы твоей!» Священник говорил не спеша, нараспев. Эти слова произносились тысячи раз, и они как будто заворожили собравшихся, проливаясь с губ священнослужителя. «О чистое и незапятнанное дева! Заступись за душу рабы твоей!» Пойти не подумал о том, пожелает ли чистая и незапятнанная дева заступаться за душу Анны. Если бы Анна сама была менее запятнанной, они бы все не стояли теперь здесь. К тому моменту, когда служба подходила к концу, голос священника состязался с армией из тысяч цикат, чей неумолчный шум достиг пика ко времени произнесения последних слов. Дай ей отдых на груди Авраама. Пусть память о тебе будет вечной, сестра наша, и пусть тебя ждет вечное блаженство. Кирия Элейсон. Кирия Элейсон. Господи помилуй. Прошло несколько минут, прежде чем кто-либо тронулся с места. Мария заговорила первой, поблагодарив священника за службу, а потом пришла пора возвращаться в деревню. Мария пошла домой вместе с отцом. Георгис сказал, что ему хочется спать. Больше он ничего не желал. Фатинни с ее родителями вернулась в таверну к Стефанусу, который занимался на берегу с Петросом и шкодливым Матеусом. Стоял тихий полуденный час. Все вокруг замерло. Киритцис должен был ждать Марию на скамейке на площади в тени дерева. Марии нужно было на несколько часов уехать из Плаки, они собирались в Алунду. Это должно было стать первой поездкой Марии за четыре года, если не считать короткого пути со Спиналонги на Крит. Мария жаждала хотя бы короткого уединения, хотя бы на час. Она помнила, что в Элунде... На берегу у самой воды стояла маленькая кофейня. Конечно, именно там она бывала с Маноли, но все это осталось в прошлом. Мария не собиралась позволять мыслям о Маноли преследовать ее. Когда Марию и Киритсиса проводили к столику на террасе, где слышен был мягкий плеск волн, бившихся о камни внизу, события последних сорок часов уже казались... Далекими. Как будто все это случилось с кем-то другим, в каком-то другом месте. Но когда Мария посмотрела вдаль, она отчетливо увидела спинолонгу. Отсюда опустевший остров выглядел таким же, как всегда, и трудно было поверить, что теперь на нем нет ни единой души. А плаку скрывал каменистый мыс. Это была первая возможность для Марии и Киритсиса оказаться наедине после того момента перед церковью в ночь праздника. Всего лишь около часа жизнь Марии была полна таких обещаний, такого будущего. Но теперь она чувствовала, что этому огромному шагу вперед противостоят несколько шагов назад. Она ведь пока что даже ни разу не обратилась к человеку, которого любила, просто по имени. А Керитсис, когда оглядывался на это мгновение, несколько недель спустя проклинал себя за торопливость. Его волнение при мысли о совместном будущем прорывалось в каждом слове, когда он говорил о своей квартире в Иреклеоне, о том, что, надеется, им там будет вполне удобно, Она не очень просторная, но там есть кабинет и отдельная гостиная. Рассказывал он, в будущем мы всегда сможем переехать, если понадобится, но она очень близко к госпиталю. Потянувшись через стол, Кирицис взял руки Марии и сжал их. Мария выглядела встревоженной. Конечно, иначе и быть не могло. Они ведь только что похоронили ее сестру, но он... Нетерпеливый, как ребенок, хотел говорить об устройстве их совместной жизни. Марии явно нужно было время. Мария думала о том, как успокаивающе действует на нее прикосновение рук Киритсиса. Почему нельзя навсегда остаться вот здесь, за этим столиком? Никто не знал, куда они отправились. Ничто не могло их побеспокоить. Кроме ее собственных тревог, которые преследовали и теперь вырвались наружу. Я не смогу выйти за вас замуж, внезапно произнесла Мария. Я должна остаться с отцом, заботиться о нем. Эти слова свалились на Киритиса как гром среди ясного неба. Он был потрясен, но через несколько минут понял, что в них кроется глубокий смысл. Как вообще он мог ожидать, что все и дальше пойдет тем же путем, учитывая драматические события последних двух дней? Он был просто дураком. Как можно было ожидать, что вот эта женщина, которой его манили ее бескорыстие и доброта, а не только прекрасная внешность, оставит горюющего и растерянного отца? ерицисом всю жизнь руководил рационализм, И едва он отказался от него, выпустив на свободу эмоции, как сразу споткнулся. Какой-то часть его разума хотелось протестовать, но вместо этого доктор просто мягко сжал руки Марии, а потом заговорил с пониманием и прощением, от которых разрывалось на части его сердце. Вы правы, решив остаться. Именно поэтому я «Вас люблю, Мария, потому что вы знаете, что правильно, и всегда поступаете как надо». И это было чистой правдой. Но еще большей правдой были следующие слова доктора. «Я никогда не полюблю другую женщину». Владелец кофейни держался вдали от их столика. Он видел, что женщина плачет, а ему не нравилось нарушать уединение посетителей. Но голоса этой пары звучали тихо, что было не совсем обычно. Впрочем, тут владелец заметил траурную одежду гостей. Кроме старых вдов, никто не надевал черное в жаркие летние дни, и до него дошло, что, видимо, пара побывала на похоронах. Мария высвободила руки из ладони Киритсиса и сидела, склонив голову. Слезы лились по ее щекам, стекая на грудь, капая на руки. Мария не в силах была их остановить. Она сдерживалась на кладбище, но это не могло длиться долго. И теперь бесконечная печаль вырвалась, разбив все плотины, и ее было не утешить, пока не вылилась бы последняя капля слез. А то, что Керитис так разумно воспринял ее отказ, заставляла Марию рыдать еще горше, оплакивая собственное решение. Керитсис просто сидел, глядя на макушку склоненной головы Марии. Когда, наконец, ее рыдания утихли, он осторожно коснулся плеча девушки. «Мария», — прошептал он, — «может, пойдем?» Они встали и пошли обратно, рука об руку, И голова Марии склонялась к плечу Киритиса. Когда они в молчании ехали обратно в Плаку, сапфировые воды моря все еще сверкали, но небо начало меняться. В его лазуре заиграли едва заметные оттенки розового, и камни сразу обрели такой же теплый оттенок. Наконец-то этот ужасный день подходил к концу. Когда они добрались до деревни, доктор заговорил. «Я не стану прощаться», — сказал он. И был прав. В словах прощания слишком много завершенности. Но разве может закончиться то, что на самом деле и не начиналось? «Я тоже», — ответила Мария, теперь уже овладевшая собой. «Вы же мне напишите, расскажете, как дела». «Чем занимаетесь? Как идет ваша жизнь в свободном мире?» Спросил Киритсис с фальшивой бодростью. Мария кивнула. Не было смысла затягивать разговор. Чем скорее бы Киритсис уехал, тем лучше было бы для них обоих. Доктор остановил машину перед домом Марии и вышел, чтобы открыть для нее дверцу. Они очутились лицом к лицу а потом на несколько секунд обнялись. Они не цеплялись друг за друга, как дети в грозу. Просто легкое объятие и все. Потом с огромным усилием одновременно отодвинулись друг от друга. Мария сразу же повернулась и вошла в дом. Кирицис сел в машину и поехал прочь. Он не останавливался до самого Ираклиона. Невыносимая тишина в доме быстро выгнала Марию обратно на улицу. Она нуждалась в звоне цикад, лая собак, гуле, мотороллеров в детских криках. Все это приветствовало ее, когда она шла к центру деревни, где невольно посмотрела вдоль улицы, проверяя, не видна ли еще машина Киритсиса. Но даже пыль, поднятая его колесами, успела сесть. Марии нужна была Фатине она быстро дошла до таверны где ее подруга накрывала столы бумажными скатертями закрепляя их скотчем чтобы бумагу не унесло ветром мария татии была рада видеть подругу но встревожилась при виде ее бледного лица конечно не приходилось удивляться тому что мария так побледнела за последние сорок восемь часов она вернулась из изгнания и тут же увидела, как убили и похоронили ее сестру. «Иди сюда, садись», — позвала подругу Фатини, выдвигая один из стульев и ведя Марию к нему. «Давай-ка я принесу тебе чего-нибудь попить. Могу поспорить, что ты весь день ничего не ела». Фатини была права. Мария уже сутки не имела крошки во рту, но и теперь у нее не было аппетита. «Нет, не нужно, я в порядке, правда» но она не убедила подругу фатини мысленно просмотрела список дел которые нужно закончить до появления первых вечерних гостей все это могло подождать придвинув второй стул она села поближе к марии и обняла подругу за плечи я могу чем нибудь помочь заботливо спросила фтинни хоть чем нибудь бесконечная доброта в голосе фатини Снова заставила Марию зарыдать, и сквозь ее всхлипывание Фатини уловила несколько слов, которые объяснили ей всю глубину горя подруги. Он уехал. Я не могу быть с ним. Не могу оставить отца. Послушай, расскажи толком, что случилось? Постепенно Мария успокоилась. Как раз перед тем, как Анну убили, доктор Керитсис просил меня выйти за него замуж. Но теперь я не могу отсюда уехать. Просто не могу. Мне бы пришлось оставить отца. Разве такое возможно? Значит, он уехал? Мягко спросила Фатини. Да. И когда вы снова увидитесь? Не знаю. Тяжело вздохнула Мария. Я и правда не знаю. Может и никогда. Мария была достаточно сильна, чтобы сказать это всерьез. Судьба была жестока к ней, но с каждым ее ударом Мария становилась сильнее. Подруги немного посидели молча, а потом вышел Стефанос и убедил Марию поесть. Если она собиралась принести отцу такую жертву, ей нужно иметь много сил, и все станет совершенно бессмысленным, если она заболеет. Когда стемнело, Мария отправилась обратно. Когда она подошла к дому, он все так же был погружен в тишину. Тихонько поднявшись в свободную спальню, которая теперь снова стала ее комнатой, Мария легла в постель и проспала до позднего утра. Смерть Анны оставила за собой след других разрушенных и искалеченных жизней. И не только жизни ее сестры, отца и мужа, но и жизни ее дочери тоже. Софии не было еще и двух лет, и она очень быстро заметила отсутствие родителей. Дедушка с бабушкой объяснили ей, что те на какое-то время уехали. Девочка сначала плакала, а потом начала их забывать. Что касается Александроса и Элифтерии Вандулакис, они в один вечер потеряли сына, надежды на будущее и репутацию семьи. Все их тревоги из-за того, что Андреас женился на девушке, стоявшей ниже по положению, сбылись в точности. Элифтерия, в свое время с готовностью принявшая Анну Петракис, столкнулась с горчайшим разочарованием. И довольно скоро внимание супругов привлекло отсутствие Маноли, и они наконец поняли, что именно привело к чудовищным событиям в День Святого Тита. Эта женщина навлекла на них страшный позор, а то, что их сын теперь сидел в тюремной камере, стало для супругов ежедневной пыткой. Следствие по делу Андреаса проходило в Айс Николаусе и длилось три дня. Мария, Фатини и еще несколько жителей Плаки были вызваны в качестве свидетелей, и доктор Керитис приехал из Араклиона дать свои показания и лишь на минутку подошел к Марии, чтобы поговорить. Элифтерия и Александрос сидели на галерее с бесстрастными лицами, оба похудели от тревоги и стыда из-за такого публичного бесчестия. Обстоятельства убийства Анны с удовольствием обсуждались по всему Криту, а ежедневная газета описывала все подробности. Георгис присутствовал в суде от начала и до конца. И хотя ему хотелось для Анны справедливости, он все же никогда не сомневался в том, что именно поведение его дочери вызвало такую ужасную реакцию Андреаса, и впервые за 14 лет он порадовался, что Элени нет с ними.